Глава с е а д ц Домой я попала через полчаса. Как выяснилось, в такси тоже люди работают, и не спящих в такой ранний час крайне мало. На дисплее телефона отображалась страшная цифра пропущенных звонков от подруги. Хорошо, что он был на беззвучном режиме. Иначе, чует моя попа, не светило бы мне любовное приключение в прошедшую ночь никаким боком. Неприятности, да. Ёжики зелёные, похоже, меня четвертуют, колесуют и расплющат. «Стоит мне попасть в зону видимости Женьки». м е г а л и ещё и СМС. Но читать их сил не было. Потом. Да, я примерно знала их содержание. Поэтому даже открывать не стала. Глаза с л и п а л и с ь Хотелось просто быстрее добраться до дома и вырубиться. Дверь открывала, и по коридору до своей комнаты кралась, как мышь. Женька могла вернуться под утро, и сейчас самое главное не разбудить её. Добралась до своей кровати, стянула юбку, блузку, бюстгальтер, и юркнула под одеяло в надежде сразу провалиться в сон. «Ну, разве так бывает?» «И как это называется?» — раздался недовольный голос подруги за дверью. «Думаешь, я не слышала, как ты вошла?» Женя влетела в комнату, открыв с ноги дверь, уперла руки в бока и встала в проеме. е у, -у, -у, -у, у Натягивая повыше одеяло, я сползла с подушки. «Похоже, расправа произойдет гораздо раньше, чем я думала!» «Нет, скажи, это нормально?» Перешла она сразу в наступление. «Нормально вот так пропадать с радаров? Когда вокруг такое творится? Да я чуть не посидела за прошедшую ночь». «А что творится?» Выловила из ее слов основной смысл. «А ты телефон в руки не брала? Видела количество пропущенных. с м s Хоть можешь себе представить, что я пережила за эти часы?» «Подожди». Выбралась я из кокона, села по-турецки, накинув сверху одеяло. «Я просто заработалась, увлеклась и забыла про время». «Думала, поработаю чуток и поеду». «А ты чего там напридумывала себе?» Я почти не соврала. Думала, посижу с Дмитриевичем, с послушаю о том, как ему плохо, и свалю в закат. Но точно не рассчитывала, что буду делать ему хорошо. Но не могу же я это рассказать Женьке. Я сейчас вообще ни с кем не могу откровенничать на эту тему. Почему на звонки не отвечала? «На беззвучном был Жень. Ты решила поиграть в строгую маму?» «Я твоего бывшего вчера видела», — огорошила подруга и одной фразой пригвоздила меня к месту. «Где?» — противный холодок пополз по спине, грубо выдергивая в реальность. Все хорошее настроение, весь энтузиазм в мгновение испарились, оставив во рту вязкий неприятный привкус страха с горчинкой. «В клубе. Вчера. Я, правда, не совсем уверена, что это был он. Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но очень похож». «Не может быть», – покачала головой, отметая от себя нехорошие мысли. «Он не знает, где я. Да и с момента нашего развода прошло больше года. У него своя жизнь давно. Он наверняка уже забыл обо мне». «Я отправляла тебе фотки в Вайбере. Там немного нечётко, но можно рассмотреть. Поэтому я и звонила, хотела предупредить. А потом?» «Потом он ушёл. И ты исчезла внезапно». Я перепугалась, что он мог встретить тебя на улице перед входом. Могли столкнуться. Выбегала несколько раз, спрашивала у охраны. Весь вечер и всю ночь, как на иголках. Я машинально потянулась за телефоном. Включила передачу данных и зашла в мессенджер. Даже если бы и столкнулась, что он мог бы мне сделать сейчас или предъявить? Тем более при таком количестве людей. Мы давно с ним чужие люди. Но и я, и Женя понимали... что Славик мог, и предъявлял неоднократно раньше. Не боялся ни народа, ни ментов, сам бывший мент. Он знал, как себя надо вести, как выставить жену перед всеми гулящей сукой, а себя заботливым мужем-жертвой, как психологически давить на толпу, чтобы она приняла его сторону в случае чего. Вздрогнула, отгоняя старые воспоминания. «Ксюш, мое дело было предупредить». «Если у вас с ним всё так устаканилось, если ему нет до тебя дела, тогда почему ты по-прежнему вздрагиваешь при упоминании его имени и даже отца боишься съездить проведать?» Уставилась на меня прямым взглядом подруга. «Это другое», — отмахнулась я и начала листать картинки в телефоне. «Я просто не хочу вспоминать, ворошить прошлое, напоминать о себе». Фото и правда размытые, сделанные издалека, но сходство было. Я попыталась приблизить изображение, но картинка теряла чёткость. А издалека это был Славик. Нехорошее предчувствие кольнуло в груди. «Он тебя видел?» Подняла на неё глаза. «Не знаю». «Нет, наверное. Он у барной стойки сидел, а мы наверху, на втором этаже». «Один был?» «Один», кивнула Женя. «Если даже и видел, он разве знает, где ты? Знает, что мы живём вместе? Ты кому-нибудь говорила?» «Нет, даже отцу». Он думает, что я совсем в другом городе. Славка может припереться к нему с пузырём и р а з г о в о р и т ь А я не хочу. С глаз долой из сердца вон. «Правильно. Твоя проблема в том, что Славик — однолюб. Нашёл бы он бабу. Давно отвлёкся, а так...» «Ладно, забей. По клубам ты не ходишь, не работаешь в них. Так что и переживать нечего. Если это действительно был он, и если он ищет тебя в таких местах... Может, кто из общих знакомых видел тебя у Арсения и проболтался...» Вот Славка и кинулся. В любом случае, теперь шанс пересечься у вас близится к нулю. А особенно сейчас. Так что, как говорится, что бог не делает, всё к лучшему. Кивнула подруга, отлепляясь от косяка двери. «А что у тебя на шее?» «Где? А, это?» Комару кусил, расчесала. Отмахнулась, продолжая листать фото в телефоне. С этого расстояния она вряд ли могла разглядеть достоверность моих слов. А другого в голову не пришло. На работу сегодня не идёшь, судя по времени? Не знаю, вообще надо, но... Но и отдыхать иногда не мешало бы. Ты права, согласилась Женя. Ладно, я тоже пойду спать. Отдохнуть я сегодня уже отдохнула. Так наотдыхалась, что... Ещё бы после этого никто не тревожил. Но, словно прочтя мои мысли, телефон в руках завибрировал. Сердце ухнуло в пятки. п и р а г Мамочки! Проснулся... Обнаружил, что трахался с другой. Просмотрел камеры и теперь звонит, чтобы разобраться. Раньше он не звонил никогда. Значит, алло, убитым голосом, готовая к казни. «Ксения, будь добра, подъедь сегодня в офис, как обычно». Раздался в трубке бодрый голос. Выспался гад. Вон какой голос довольный. А я? «Дмитрий Алексеевич, можно чуть позже? К обеду». Попыталась выбить себе несколько часов на сон. «А в чём причина?» Мне показалось, или в его голосе действительно мелькнула издевка. «Эмма, у меня были кое-какие планы на выходной». «Ничего страшного, перенесите их на после обеда. Я сегодня долго не задержу вас». Обрадовал Депейрак и отключился, давая понять, что возражения не принимаются. И почему мне теперь в его словах чудится двойной смысл? «Долго не задержу».